Несмотря на то, что путешествие доставляло любопытным супругам Адам с большое удовольствие, они начали бояться, что мы не вернемся в Нью-Йорк к назначенному сроку. Между тем, без своей бэби они стали сильно тосковать и по целым дням охотились за маленькими детьми, сжимали их в объятиях, душили поцелуями. Задержка в Голливуде сверх намеченного срока их испугала. Если мы тронемся из Сан-Диего 26 декабря, то как раз вовремя успеем вернуться домой, говорил мистер Адамс. красным карандашом вырисовывая на карте наш обратный путь. Вдоль мексиканской границы мы поедем в Эль-Пасо, потом через Сан-Антонио мы попадём в Нью-Орлеан, а там, прорезав почти все чёрные штаты, доберёмся до Вашингтона. Как не жалко было расставаться с нашими спутниками, пришлось это сделать, потому что знакомство с Голливудом требовало ещё нескольких дней. Мучить же мистера Адамса, заставляя его таскаться с нами по студиям, было бы слишком бесчеловечно. Мы условились встретиться 25 декабря в Сан-Диего, в городе, лежащем на Тихоокеанском побережье у самой мексиканской границы. если к этому дню мы не приедем, то супруги тронутся в путь без нас и нам придётся догонять их поездом мы так привыкли к адэмсам что стоя у нашего вымотавшего блестявшего свежестью кара прощались бесконечно и никак не могли распрощаться Впрочем, в последнюю минуту Адамсы снова юркнули в Chamber of Commerce, торговую палату, за дополнительной информацией и не выходили оттуда так долго, что мы, не дождавшись их, отправились по своим делам. Мы познакомились в Голливуде с множеством людей, узнали много интересного. Но один грех лежит на нашей совести. Мы были в Голливуде и не увиделись с Чаплином, хотя это можно было сделать, и мы очень этого желали. Произошло это обидное происшествие из-за того, что свидание с Чаплином нам взялся устроить человек, который вообще не мог этого сделать, даже если бы работал над этим год. К сожалению, мы потеряли много дней, прежде чем узнали об этом. Когда же мы взделись за дело с другого конца, Чаплин, закончив музыку к новым временам, уехал отдыхать. Потом наступил светлый праздник коммерции, Merry Christmas, весёлое Рождество. Потом нам надо было уезжать. Так и погибла встреча с Чаплиным. Разговоры с Майлстоном Мамульянам и другими режиссерами из первого десятка убедили нас в том, что эти прекрасные мастера изнывают от пустяковых пьес, которые им приходится ставить. Как все большие люди в искусстве, они хотят ставить значительные вещи. Но голливудская система не позволяет им этого. Мы видели нескольких русских, которые оказались в Голливуде. Они много работают, иногда преуспевают, иногда не преуспевают. Но и те, и другие чувствуют себя виноватыми в том, что сидят здесь, а не в Москве. Они не говорят об этом, но это видно по всему. Когда художественный театр был в Америке, один совсем молоденький актер остался сниматься в Голливуде. Остался на три месяца. А сидит уже больше 10 лет. Он относится к числу тех, которые преуспевают. Дела его идут в гору. В чём же это выражается? Он получает 500 долларов в неделю. Заключил со своей фирмой семилетний контракт. Не подумайте, что это большое счастье семилетний контракт. Суть такого контракта заключается в том, что актёр, подписавший его, действительно обязан 7 лет служить только в студии, в с которой он связался. Сама же студия имеет право каждые полгода пересмотреть этот контракт и отказаться от услуг актёра. Так что семилетний он для служащего А для хозяина он только полугодовой. А работать надо много. Рано утром он выезжает на съёмку, домой возвращается поздно вечером. Отснялся в одной картине, получил неделю отдыха и начинает сниматься в другой. Остановки нет. Только успевай менять грим. Так как он иностранец и говорит по-английски не совсем чисто, то играет тоже иностранцев, мексиканцев, испанцев, итальянцев. Только и знай, что меняй бочки с испанских на итальянские.